БИБЛИОГРАФИЯ СТРАНИЦЫ 605 ПО 616 СТРАНИЦА 605 ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ КО ВСЕМУ КУРСУ Название книг, указанные в этом разделе, как правило, в литературе к отдельным главам не повторяются. Маркс Энгельс «Манифест коммунистической партии» Сочинение, второе издание, том четвертый Маркс «Критики политической экономии предисловия» Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том тринадцатый. Маркс. Капитал. Том первый. Книга первая. Глава двадцать четвертая. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том двадцать третий. Развитие социализма от утопии к науке. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том 19. Энгельс. Введение к английскому изданию развитие социализма от утопии к науке. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание. Том 22. Ленин. Исторические судьбы учения Карла Маркса. Полное собрание сочинений. Том 23. Ленин. О праве нации на самоопределение. Полное собрание сочинений. Том 25. Ленин. Под чужим флагом. Полное собрание сочинений. Том 26. Конституции и законодательные акты буржуазных государств 17-19 веков. «Москва, 1957 год. Хрестоматия по новой истории». Под редакцией Губера и Ефимова. В двух томах. «Москва, 1963-1965 годы». Тома первый-второй. Владимир Ильич Ленин и развитие советской историографии новой и новейшей истории стран Европы и Америки. Москва, 1977 год. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. Под редакцией А. Галкина, Д. Колпакова. Москва, 1977 год. Григорьева. Источника видения новой и новейшей истории стран Европы и Америки. Москва, 1984 год. альперович Слезкин. Новая история стран Латинской Америки. Москва, 1970 год. Виноградов, Карпещенко, Лебедев, Яськова. История Румынии нового и новейшего времени. Москва, 1964 год. Всемирная история. В десяти томах. Москва, 1955-1965 годы. Тома, 5-6. Германская история в новое и новейшее время. В двух томах. Москва, 1970 год. Тома 1, 2. Дебидур. Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса 1814-1878 годы. В двух томах. Москва, 1947 год. Тома первой, второй. История Соединенных Штатов Америки. В четырех томах. Москва, 1983-1986 годы. Том первый, 1607-1877 годы. История девятнадцатого века. Под редакцией Лависа и рамбо В восьми томах. Москва, 1938-1939 годы. Тома, первый, восьмой. История дипломатии. Под редакцией Зорина и других. Москва, 1959-1979 годы. Том 1. История Болгарии. В двух томах. Москва, 1954-1955 годы. Том 1. История Италии. В трех томах. Москва, 1970-1971 годы. Тома, первый-второй. История Венгрии. В трех томах. Москва, 1971-1972 годы. Тома 1-й, 2 История Польши в трех томах. Москва, 1954-й, 1958-й годы. Тома 1-й, 2 История Франции в трех томах. Москва, 1972-й. 1973 годы. Тома 1-2. История Чехословакии. В трех томах. Москва 1956-1960 годы. Тома 1-2. История Швеции. Москва. 1974 год. История Югославии в двух томах. Москва, 1963 год. Том первый. Кореев. История Западной Европы в Новое время. В семи томах. Санкт-Петербург 1892-1917 годы, тома 3-й, 5 Международное рабочее движение. Вопросы истории и теории. В 8 томах. Москва, 1976-й, 1985-й годы, том 1 мендельсон теория и история экономических кризисов и циклов в трех томах москва 1959 год тома первый второй 1964 год том третий чисто звонов генезис капитализма Проблемы методологии. Москва, 1985 год. Урланис. Войны и народонаселение Европы. Москва, 1960 год. Страница 606. Литература и источники к части первой. Главе 1. Маркс. Морализирующая критика и критизирующая мораль. Маркс. Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 4. Страницы 301-303. Маркс. Буржуазия и контрреволюция. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том шестой. Страницы 114-115. Маркс Энгельс. Рецензия на книгу Гизо. Почему удалась английская революция? Рассуждение об истории английской революции. Париж. 1850 год. Сочинение, второе издание, том 7. Маркс, Капитал, том 1, книга 1, глава 24. Так называемое первоначальное накопление. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23. Ленин. К оценке русской революции. Полное собрание сочинений. Том 17. Страница 46, 47. Ленин. Аграрный вопрос в России к концу XIX века. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 17. Страница 131-132. Законодательство английской революции 1640-1660 годов. Составитель Дмитриевский. Москва-Ленинград, 1946 год. Кудрявцев. Великая английская революция Ленинград, 1925 год Смотри материалы и документы Лавровский, сборник документов по истории английской буржуазной революции 17 века Москва, 1973 год лильберн памфлеты москва 1937 год уин стэнли избранные памфлетты москва ленинград 1950 год гобс избранные произведения в двух томах москва 1965 год. Тома 1, 2. Английская буржуазная революция XVII века. Под редакцией Косминского и Левицкого. В двух томах. Москва, 1954 год. Тома 1, 2. Архангельский. Аграрное законодательство английской революции. Москва-Ленинград. 1935-1940 годы. Части первая-вторая. Архангельский. Крестьянские движения в Англии в сороковых 50-х годах 17 века. Москва, 1960 год. Барк, Кромвель и его время. Москва, 1960 год. Барк, народные низы в английской буржуазной революции 17 века. Москва, 1967 год. Лавровский. Проблемы исследования земельной собственности в Англии 17-18 веков. Москва, 1958 год. Лавровский. Барк. Английская буржуазная революция. Москва, 1958 год. Лавровский. Исследования по аграрной истории Англии 18-19 веков. Москва, 1966 год. Левин. Демократическое движение в английской буржуазной революции. Ленинград, 1973 год. Павлова, Вторая Английская Республика, 1659-1660 годы. Москва, 1974 год. Прозорова. Политические и правовые взгляды Джона Лильберна. Москва, 1960 год. Савин. Лекции по истории английской революции. Москва, 1937 год. Сапрыкин. Ирландское восстание. XVII века. Москва, 1967 год. Соприкин. Политическое учение Гаррингтона. Из истории идейно-политической борьбы в годы английской буржуазной революции XVII века. Москва, 1975 год. Самойло. Английские колонии в Северной Америке в XVII веке. Начальный период истории Соединенных Штатов Америки. Москва, 1963 год. Главе 2. Маркс. Выборы в Англии. и виги. Маркс. Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 8. Страница 356-357. Маркс. Ост-Индская компания. Ее история и результаты ее деятельности. Маркс. Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 9. Маркс. Британская конституция. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. Одиннадцатый. Страницы. Девяносто девятое. Маркс. Капитал. Том. Первый. Книга. Первая. Главы. Двенадцатая. Тринадцатая. Четырнадцатая. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание, том 23. Энгельс. Положение Англии в век. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание, том 1. Страницы 598-611. Энгельс. Положение Англии. Английская Конституция Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 1, страница 618-642 Энгельс, положение рабочего класса в Англии Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 2 Ленин. Развитие капитализма в России. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 455-456. Ленин. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов. Полное собрание сочинений, том 16, страница 250-я, 252-я. Боллингброк. Письма об изучении и пользе истории. Москва, 1978 год. Годвин. О собственности.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 Москва, Ленинград, 1925 год. Ок Избранные философские произведения в двух томах. Москва, 1960 год. Тома первый, второй. Смит Исследование о природе В причинах богатства народов. Москва, 1962 год. Васютинский. Разрушители машин в Англии. Москва, Ленинград. 1929 год. Вильямс. Капитализм и рабство. Москва. 1950 год. Ерофеев. Империя создавалась так. Английский колониализм в 18 веке. Москва. 1964 год. Ерофеев. Промышленная революция в Англии. Москва. 1965 год История Ирландии Москва, 1980 год Кертман География, история и культура Англии Москва, 1968 год Лабутина Политическая борьба в Англии в период реставрации Стюартов 1660-1681 годы. Москва, 1982 год. Лавровский. Парламентские огораживания общинных земель в Англии. Конца 18 начала начало века. Москва, Ленинград, 1940 год. Лесников, Джеймс Уатт. Москва, 1935 год. Мещерякова, пролетариат Англии, Процессе формирования. Первая половина XVIII века. Москва, 1979 год. Павлова Джон Беллерс и английская социально-экономическая мысль второй половины XVII века. Москва. 1979 год. Татаринова. Очерки по истории Англии. 1640-1815 годы. Москва, 1958 год. Тревельян. Социальная история Англии. Москва, 1959 год. Черняк. Массовое движение в Англии и Ирландии в конце 18 начале 19 века. Москва, 1962 год. Главе 3. Маркс, Энгельс, немецкая идеология. Сочинение, второе издание, том 3, страница 183. Маркс, буржуазия и контрреволюция. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 6, Страница 114. Маркс. Капитал. Том 1. Книга 1. Глава 24. Маркс, Энгельс. Сочинения. 2 издание. Том 23. Страница 761, 766. Баш История экономического развития Голландии в XVII-XVIII веках. Москва, 1949 год.